Продолжал настаивать я, стараясь перекрыть истошный визг мерзавца, бабка в ответ лишь пожала плечиком. Ну, ухо не будет аль пальца одного, второго, третьего. И без того жить можно. А ежели чего иного не кому В тюрьме европейск-нибудь тоже не детишек плодить. Как вы понимаете, Алекс Бор давал признательные показания уж на второй минуте, в чем так резво, что я едва успевал записывать. Большую часть мы знали и сами, но кое-какие моменты он нам прояснил. Первое и главное — никакого особого договора с Каргой у него не было. Все, что нам плел на эту тему Кощей казалось ложью Весь план возвращения к жизни бывшей супруги был продуман И инспирирован именно гражданином бессмертным. Он лично нанял Бора, дал ему все указания, распределил роли и дергал за ниточки, беспечно устроившись у себя на лысый гай. Австриец в недалекой жажде мести бегал по его указке, нанимал братьев Бурьяновых, стращал Шмулинсона, стрелял в нас, но сам даже не представлял, Кого именно он намерен выпустить в мир? Когда близнецы пропали, Бор, скрывавшийся в подвале их же избы, запаниковал. Но ворон, регулярно навещавший его, Убедил, что бояться нечего. Хозяин контролирует ситуацию. В этом смысле Кощей успешно провел нас всех. Это были мои... — Чистосердечное признание! Вы обещали! Вы расколдуете его, отложив карандаш, попросил я. Бабка сделала кислый мин. Он пойдет с нами на проклятую гору. Пусть хоть посмотрит напоследок, куда что подписывался. — А может быть, все-таки полена Бросили в телегу, оно и хлеба не протит. А я сейчас побегом чего удумает, нет? — Ну так давай Куч ногу деревянную ему покуду оставим. Не все мне одной на своей костяной скрипеть. В целом, на общие сборы, все опергруппы расширенного состава ушло еще около часа. Сияющий Митька заявился с мамой, а гордая Марфа Петровна держала за шиворот поникшего дьяка. Сам гражданин Груздев скорбно признал, что Шел к нам сдаваться с повинной, ибо в боярском доме им не житье, там пернечисть балует. Его даже слушать не стал, сказал место в строю. И, усадив Ягу в телегу, приказал выдвигаться навстречу Еремееву. Единственное, кота оставили дома. Васька обрыкался, но бабка не хотела им рисковать. Телегу волокла та же корова, а бодро хромающего на деревянной ноге австрийца спокойно подгоняла прутиком по неслабая Кузнецова дочка. Кощи один раз уже упустила, за новым арестантом бдила буквально по бульдожке. Хотя, поверьте, после нашего содержательного допроса Алекс Борба готов сам себя сторожить, лишь бы не отстать от меня как единственного гаранта честного отдыха на каторге. Видимо, вариант возвращения к австрийскому двору с березовым поленом от колена чем-то его конкретно не устраивал. На повороте к лесу нас нагнал шумный Абрам Моисеевич. Он тащил одну единственную корзину яиц и всю дорогу мучил нас сказками о том, что с таким несерьезным грозом его в Лукошкин даже жена не пустит. Можно подумать, что своей милицейской волей я могу заставить курнестись в ускоренном режиме на пятилетку вперед. А вообще, знаете ли, мы были как-то неестественно веселы. То ли от недооценки реальной опасности ситуации, то наоборот. Я вспоминал Алену. Как она улыбалась, какие у нее глубокие глаза и мягкая улыбка. Потом еще считал, сколько народу пригласить на свадьбу. Брать ли в свидетели Митьку, венчаться в гражданском или милицейском костюме, и можно ли попросить у гороха еще один отпуск на свадебное путешествие в Европу.